Лошадь поставили на ноги, колеса-повозки выдернули и щели. Майор приказал закрыть пробоины бревнами, чтобы не провалились идущие следом. Заметив столпившихся бойцов нашей роты, майор направил фонарь мне в лицо, крикнул раздраженно и с недоумением. — Куда вас черт несет, лейтенант? Не видите, что творится? — Нам приказано до утра укрепиться, чтобы обеспечить переправу, — сказал я. «Пропустите нас, товарищ майор!» «У них, товарищ майор, на том берегу назначено свидание со смертью!» пробасил стоящий рядом с майором сержант в тяжелой каске. «Пускай идут!» Майор бросил сержанту кратко через плечо. «Помолчи!» Он повернулся ко мне и посоветовал уже дружелюбнее. «Пробирайтесь, дружище, вдоль перил цепочкой. Подождите только, когда тронемся». Движение возобновилось. Каблуки и копыта застучали по настилу. Поползли, упираясь радиаторами в повозки грузовики. Бесконечный и бурный поток прорвался. Осторожно прижимаясь к расшатанным перилам, рискуя быть скинутыми в реку, я прошел мост. За мной также осторожно и опасливо двигался Чертыханов со своим ружьем. За ним... Бойцы, несущие на плечах ящики с патронами, гранаты. Станковый пулемет протащили с трудом. Он задевал то за оси встречных повозок, то за колеса машин. Бойцы, спотыкаясь о него, чертыхались. В одном месте Максим чуть было не полетел в воду. Старшина Онес Видлер отвел лошадей в укрытие, в невысокий осинник возле дороги и, оставив при них ездового Хохолкова, перебрался вместе с нами на правый берег. Он сложил ящики под мостом и вместе со мной, Щукиным и Чертыхановым, взобрался на берег, чтобы знать, где расположится рота. От берега уходила вдаль равнина, очевидно поросшая мелким кустарником, какой растет на заливных лугах, в темноте трудно было определить точно. В отдалении выступала на фоне Красного Зарева ломанная линия холмов. Там, на этих холмах и дальше за ними, вели тяжелые бои наши войска. роты должна была оборонять непосредственно переправу, растянувшись от нее справа. Окопы рыть было некогда. Обрывистый берег служил защитой. Бойцы только осыпали землю, чтобы удобнее было стоять и вести огонь. Для пулемета Наскора вырыли гнездо. Сверху навалили несколько досок, брошенных возле моста с опёрами. Слева от переправы заняло оборону другое подразделение. Поток войск не прерывался ни на минуту до самого рассвета. Они уходили, чтобы там дальше занять рубеж, укрепиться. Зарево померкло в тусклой рассветной мгле и холмы проступали явственнее, мохнатые от листвы с голыми выжженными макушками. За ними, ширясь и разрастаясь, уже гремел бой. Мелкие группы кустов, точно скатившись с высокого гребня, испуганно разбежались по равнине и замерли в беспорядке, не достигнув реки. Среди этих кустов по дороге и прямиком спешили к переправе войска, угоняя военную технику. Темнота еще не рассеялась до конца, а над холмами, над поймой, над рекой и над левым берегом уже распластали крылья вражеские бомбардировщики. ночной разведчик не зря вешал над мостом свой фонарь. Воздух полнился их угрожающим и томительным рокотом. 12, 13 четырнадцать считал про кофе следя как самолета тройками взмывали из-за холмов один двадцать два двадцать три их черт сколько их прямо рой откуда только берутся он сокрушенно покачал грузной головой в каске ожесточенно сплюнул и перестал считать сейчас начнут молотить как по нотам глядите заходят! «Карусель строит!» Он жалобно, прощающе поглядел на меня своими круглыми и вдруг такими мудрыми и скорбными глазами, что у меня сердце стронулось с места и тоскливо покатилось вниз, вызывая ощущение сладковатой, обессиливающей пустоты. Это конец. «Вы хоть под прижмитесь», — попросил Чертыханов с отической заботой. «Вот так». Он вдавил себя в рыхлый грунт, вобрал голову в плечи, закрыл ложей автомата висок. Все-таки гарантия. И вдруг осклабился своей плутовской ухмылкой. Так гуси прячут голову под крыло, думают, что их не видать. Я оглянулся на восток. В лицо мне брызнули теплые лучи солнца. Оно только что взошло, еще сонное, но такое дружелюбное ласковое, что я сладко смешал глаза, как в детстве. И тотчас представилась мать, мирно сидящая на крылечке в суетливом обществе куры цыплят. Когда я забирался на ветлу к грачиным гнездам, она обмирала. «Слезь, Митенька, разобьешься ведь!» Если бы она увидела меня сейчас на далекой незнакомой реке, вдавленного в обрывистый берег, и знала бы, что хода назад нет, она упала бы замертво от ужаса и страха за мою жизнь. Я взглянул на товарищей своих, на бойцов. Возможно, и они, каждый из них, думали в этот страшный миг о своей матери. Мама... Первое слово, которое мы услышали и научились говорить, было «мама». В нем заключено все светлое, незапятнанное и нежное, что человек бережет до конца своих дней. Утром, на заре, тихим голосом, она пела нам песню жизни. Ее руки качали нас и поддерживали, когда мы делали первые, еще неуверенные самостоятельные шаги. А глаза следили за этими шагами, В слезах радости Этих глубоких глаз Нам не забыть никогда Под их взглядом Кажется способны расцветать цветы А мы, сыновья Черпаем в нем силы И мужество для своего роста Мальчишками мы убегали На целый день в поле На речку, в сады А на закате, возвращаясь в родной угол Находили под ее теплым крылом Утешение от обид едва уловимое ласковое прикосновение к волосам и сладкий отдых. Она терпеливо приучала нас к большой черной работе, а в празднике сама надевала на нас новые рубашки, заботливо застегивала каждую пуговку на воротнике, расправляла складки и, улыбаясь, глядела вслед, когда мы уходили на гуляние. Когда в воздухе запахло пороховым дымом, И озаренный огнем пожарищ над головами сыновей повис меч убийцы. Она первая подняла свою руку, чтобы отвести этот удар смерти. Она сама надела оружие на сыновей и послала их в бой за жизнь и украдкой перекрестила путь, по которому мы ушли. Мама невольно пронеслось у меня. Помоги мне. Отведи от меня смерть, которая хищно кружит над головой. Самолеты, не торопясь, деловито замкнули над нами круг, образуя зловещий хоровод. И переправа, и мы оказались в этом кругу. Ездовые нахлёстывали лошадей, гнали их вскать, чтобы успеть проскочить через реку, пока не разрушили мост. Грузовики обгоняли подводы, а люди рассыпались по равнине, поныряли в траву, в кусты тольника, затаились. Ровный и свирепый рокот моторов вдруг прорезал тонкий, пронизывающий звук самолета, скользнувшего в пике, и на пойму легли первые бомбы. До нашего берега докатился надсадный стон земли, В грудь, плотно прижатую к обрыву, глухо торкнулся один удар, второй, третий. Нестерпимо острые, въедливые звуки чередовались с методической точностью, и грудь принимала все новые и новые удары. Равнину заволокло дымом и пылью. Из-за непроницаемой пелены выныривали грузовики и гнали к мосту.